Глава десятая Ещё одна пустая комната. Пробормотала, окинув взглядом облезшие стены, разбитое стекло в большом окне и полусыпанной полой листвой и пылью. Идём в левую часть дома. Надеюсь, там нам повезёт больше. А если нет, тогда... Я не знаю, Алин. Может, на улице лучше спать. Вроде бы плесень считается опасной для человека, а здесь её полно. И палатки нет, задумчиво протянула дочь, выходя из комнаты следом за мной. А помнишь, как прошлым летом на сплаве, ночью у костра? Я тогда ещё сову напугалась. Да, знала бы, что такое с нами случится, я бы не только палатку с собой прихватила. Усмехнулась, представив, как я и Алинка тащим на себе огромную тележку с барахлом и не выдержав рассмеялась. Нам и прицепа мало было бы. Здесь тоже пусто и дверей нет. Мам, Интересно, куда они подевались и почему мебели нет, но ну, кроме той, что на кухне, проговорила дочь, заглядывая в очередную пустую комнату. И унести не должны, ведь доступ в поместье этих Коулов для посторонних запрещён, хмыкнула, заглянув в следующее помещение, тоже пустое, и отметила, что в этом помещении немного чище, и даже на одной из створки окна было целое стекло. И здесь пусто. Но на правой стене почти не висят обои. Отчиталась дочь, выходя из третьей комнаты, и проговорила. В конце коридора совсем темно, и холодом снова повеяло. Пробормотала, вглядываясь в тёмный угол, где, если сравнивать с правой частью дома, должна находиться ещё одна комната. «Хм, а здесь есть дверь?» «Да ладно», — воскликнул ребёнок и, рванув к ней, тотчас проговорил. «Она не открывается». Давай я попробую, произнесла и решительно схватилась за ручку, но дверь мне не поддалась. Попытка сбить её плечом тоже не увенчалась успехом. Лишь только набила себе синяк, да снова ощутила холодное дуновение, но к нему, честно признаться, я уже даже привыкла, и оно меня не так пугало. Не открывается? Нет, качнула головой, задумчиво пялилась на преграду и проговорила. Спать в незнакомом доме? Ещё из комнаты, где не открывается дверь, мы точно не будем. Будем строить на улице шалаш? Нет, у меня идея получше, ответила, окинув беглым взглядом неподдающуюся дверь, и скомандовала: "Идём". По лестнице, которая за наше хождение по второму этажу не стала чище, мы спустились уже без опасения переломать ноги. Быстро пролетев через кухню, я, и откуда только силы взялись, Отодвинула в сторону валяющуюся у порога трухлявую дверь, с радостным криком подняла с пола кладовой кувалду, которая не пойми зачем лежала там у стены. "Ух ты!" изумлённо воскликнула дочь, показав пальцем класс и рванула за мной на ходу проговорив. "Может, там и есть несметные сокровища? А что, возьмём их и уедем в другой город, купим домик и заживём?" Сомневаюсь, что они там лежат, хотя всё может быть. произнесла Лукаву улыбнувшись Аленке и шепнула: "Ну что, вскроем эту кубышку?" Первый удар увесистой кувалды ничего не дал. Второй тоже, как и прочий, и третий. Разве что руки стали немного дрожать, но дверь никак не открывалась. Грозно зыркнув на вредную деревяшку, я набрал в грудь побольше воздуха, со всей дури шандарахнул по тому месту, где должен быть замок. С удовлетворением улыбнувшись, услышав приятный слухотреск, Тут же почувствовала ледяное дыхание в затылок. С трудом сдержав крик, медленно развернувшись лицом туда, где, по моему мнению, кто-то или что-то должно находиться, Чеканя каждое слово произнесла. Ещё раз дунешь, и спалю к чёртовой матери эту богодельню. Так или иначе нам здесь жить, и лучше тебе с нами подружиться, а то Мам, ты с кем? Растеряно промолвила Алинка, с беспокойством на меня посмотрев. «Не знаю, но эта дрянь мне дует в затылок, а ещё стонет и лапает», ответила, чуть сбавив тон, ласково улыбнувшись и без того напуганной дочери, и продолжила. «Правда не знаю. Я не сошла с ума, просто в этом доме творится странное, и я бы лучше сбежала отсюда куда подальше, но мы с тобой совершенно не знаем это место, его законы». и для нас этот путь будет небезопасным». Мама, вроде обычный, старый, заброшенный дом, неопределённо пожала плечами дочь и, взглянув вглубь коридора, продолжила. «Даже как-то его жалко. Мне тоже жалко. Симпатичный домик. Его бы прибрать, уютно вести, чтобы пахло здесь вкусной сдобой, а не экскрементами мышей и прочей гадостью. Но, видимо, кто-то или что-то решил нас выгнать, всячески запугивая меня». Ответила и удобно обеими руками обхватывая рукоятку валты, со всей дури долбанула по двери и с удодовлетворением продолжила: "Но у него ничего не выйдет". Открылась. Через секунду радостно завопила дочь, с уважением на меня посмотрев и настороженно шагнула к отворившейся двери. "Там светло. Ага, пойдём глянем, что скрывалось в этой комнате". довольно протянула, толкая пошире дверь, и тут же оторопела и замерла на пороге. "Ничего себе", восхищённо пробормотал ребёнок, проходя в комнату, единственное помещение в этом доме, которое выглядело, словно хозяин покинул его только что. Широкое окно с целыми стёклами было чуть задёрнуто бархатными тёмно-зелёного цвета шторами. Рядом с ним два кресла, обитые той же тканью. Столик из полированного до блеска дерева Большая кровать с чистым покрывалом и несколькими пухлыми подушками на ней. Маленький на 2 места диванчик у стены, на которой висели три картины с пейзажем пруда, беседки и цветущего луга. Небольшой камин. Возле него металлическая дровница с пятью берёзовыми поленшками. Массивный шкаф, тут же секретер с столом из тёмного дерева, на котором стояла масляная лампа, письменный набор из латуни и пачка бумаги. Стены в комнате выглядели чудесно. Никаких свисающих кусков ткани, ни облупленной краски на деревянных панелях, ни гроздьев ажурных паутин. Всё чистенько и без плесени. А ковёр на полу удивлял своими красками и изумительным орнаментом. "Это невероятно", неверующе пробормотала, осматривая комнату, и провела пальцем по поверхности стола, с удивлением заметив отсутствие пыли. Аккуратно подняла бумаги, но они не превратились в труху от моего прикосновения, а от лёгкого удара по кровати вверх не взметнулось облако пыли. Как в музее, здесь всё такое старинное, восторженно прошептала дочь, распахивая дверцы шкафа, и расстроенно пробормотала: Пусто, и секретер пуст, добавила она, двигая ящик в столе, убедилась, что и там ничего нет, и проговорила. За шкафом ещё одна дверь. Посмотрим, что там. Давай, кивнула дочь, с лёгкостью открывая незапертую дверь, как оказалось, в ванной комнаты. С некоторым сожалением, взглянув на кувалду, всё ещё находившуюся в моей руке, я прошла в небольшое светлое помещение, где стены, пол и потолок, выложенные белой с голубыми прожилками плиткой, сверкали чистотой, где в центре комнаты стояла медная ванна на витых ножках. У стены такой же унитаз, рядом раковина с краном, над ней зеркало, а у входа небольшой шкафчик, который тоже оказался пустым. Мам, вода бежит, потрясённо пробормотала Алинка, крутанув вентиль над раковиной. Тёплая. Всё страннше и страннше, всё чудесатие и чудесатие, как сказала бы Алиса, протянула, выглянув в небольшое окно в ванной. С этой части здания видно ворота и немного улицу, и кажется, у калитки кто-то стоит. Может, Глен, предположил ребёнок, поднимая небольшой рычаг в стене над унитазом, невольно поморщившись, и услышав протяжный скрежет и шипение, радостно улыбнувшись, заявила: "Здесь тоже работает. Ага, будет где переночевать, хоть и жутко", задумчиво пробормотала и чуть помедлев добавила: "Идём к воротам". А после займёмся приготовлением обеда. А как мясо будем жарить? У нас же нет шампуров. На веточках, улыбнулась дочь и, вспомнив немаловажную деталь, проговорила. Надо попросить Глена принести нам воды, эту, что бежит из крана. Пить я пока опасаюсь. И метлу, а ещё ведро и много тряпок, усмехнулась Аленка, аккуратно спускаясь по ступеням. Я же чуть задержавшась у портрета, Невольно поёжилась от пронизывающего взгляда мужчины.